Глава восемнадцатая. Память. «А ты не боишься, что советник может как-то повлиять на твоего отца?» Наконец, у меня получилось правильно сформулировать вопрос. «На императора Ривака невозможно повлиять», — усмехнулась Ами. «Ты, как всегда, слишком предвзято судишь об отце, а он, между прочим, доверил мне, вернее, нам с тобой, важную задачу». Похоже, пока развивать эту тему бесполезно. Единственное, что мне остается, это быть рядом с принцессой и попробовать получше разобраться в происходящем. Если повезет, то еще и защитить ее смогу от возможных неприятностей. И что за дело нам поручили? Найти и захватить Вивисектора. Мы стояли друг напротив друга и молча смотрели глаза в глаза. В голове моей резвился вихрь мыслей, но мне удалось с ним справиться. Только уравновешенная последовательность поможет мне разобраться. Новый тайный советник, вернувшийся ревак, и наш старый добрый враг. «А как же Фьорн?» — спросил я на всякий случай. «Все остается в силе, маг». Ами тряхнула головой и указала рукой вглубь коридора, предлагая идти дальше. Отец работает над этим, у него там база уже несколько месяцев. Как только она преодолеет защиту, он возьмет нас с собой. А пока от нас там нет никакой пользы. Важнее остановить Вивисектора. «Ты с нами? Ты, лорд Салдок, поддерживаешь империю в ее борьбе с врагом?» Мысли вновь лихорадочно понеслись в моей голове. «Я, конечно, с большим удовольствием поучаствую в охоте на этого гада». И все же император, его советник, обещание взять нас на родину Маури и задание, уводящее как можно дальше от нее. В словах императора есть смысл, вот только известные мне критерии применения восстановления памяти говорят, что не все так просто. Может ли быть так, что в прошлый раз после моей смерти Ревак сумел пробить защитный пояс Фьорна? Какова вероятность того, что и этот, взявшийся из ниоткуда советник, как моя новая знакомая, родом из Старой Империи? Не знаю. Ладно, в любом случае идти против течения мне пока еще слишком рано. Подыграем Императору и посмотрим, к чему это все приведет. Конечно же, лорд Салдок и его вассалы поддерживают Империю. Ответил я Ами, уже начавший терять терпение из-за столь долгой паузы. «Отлично!» – довольно кивнула принцесса. «У нас есть пара зацепок. Нужно будет проверить несколько звездных систем». Она развернула планшет и активировала на экране детализированную карту галактики. «Созвездия знакомые, большинство подписанных систем тоже». «Здесь, здесь и здесь». Принцесса ткнула пальцем в несколько точек, и те загорелись зеленым светом. Пришлось надавить на Карма Дауса, и тот дал наводку. А неплохой такой размах в операции. Все же с материальной базой и поддержкой Императора Виви Сектор уже не кажется таким всесильным и неуловимым. Я полечу на своем корабле. Ты с командой, благо и штурман у тебя есть на своем. Ами тем временем деловито проводила инструктаж. «Поисками будем заниматься при поддержке корпуса моих личных вассалов. При необходимости можно будет подтянуть и боевой флот. Полномочия у меня есть». Я кивнул, одобряя подобный подход. «Здесь я полностью поддерживаю идею. С такими, как этот Али Кроу, лучше не связываться в одиночку. А еще, как я понял из брифа, что мне скинула Ами, Летят с нами действительно проверенные аристократы, вроде Катабов, Заринкисов и Тулов. Похоже, приключения в прошлых петлях переместили их в зону влияния принцессы, и та собирается его только наращивать. Ами покинула мой фрегат на том же орбитальном боте и направилась на свой корабль, а я вернулся на мостик к трем парам любопытных глаз. Именно к трем. Лицо Асси выражало ледяное спокойствие, в то время как Бен с помощниками смотрели на меня в ожидании ценных указаний. «Летим в систему Бель 115 бис отправив карту в систему корабля и выведя ее на монитор, проговорил я. «Асси, твоя задача проложить маршрут и сделать так, чтобы мы не отстали от остальных кораблей». «Поняла», сухо ответила девушка. «Бен, на тебе, как обычно, корабельные боевые системы». «Так точно, лорд-маг», Мак отозвался экс-контрабандист. «Айла на контроле. За Карлом тактика». «Есть, есть». Одновременно отозвались маленькие помощники Бена. Я мельком взглянул на Асси. Вопреки некоторым опасениям, все же вместе мы летали только один раз, она весьма уверенно работала с картой и прокладывала маршрут. «Мы ищем отступника?» Я даже не сразу понял, что голос Асси звучит у меня в голове. «Смелее говори со мной, как раньше». Я открыл был рот, чтобы ответить девушке, но сразу же захлопнул. Даже челюсть, как мне показалось, затрещала на весь мостик. Впрочем, а чему я удивляюсь? Если в образе китца Асси могла со мной общаться посредством мысли, что ей мешает делать это сейчас?» Да, мы ищем разумного, что объединил геномы нескольких родов и решил изменить мир. Куда уж больше. Оказывается, и в мысли речи можно иронично фыркать. Но я помогу вам, это даст мне возможность разобраться в ваших новых порядках. А ты помнишь, где находится зание? Неожиданно мне пришла в голову чудесная мысль. «Да, бывшая пылающая длань не может меня учить или как-то помогать, используя свою силу. Но ведь корабль-то она водит, что помешает ей указать мне на точку с настоящей родиной Вели. А там, уверен, гораздо больше всего интересного, чем на том же Фьорне». «Названия изменились», — тут же расстроила меня Асси. «Мне нужно просмотреть все доступные вам карты, чтобы отыскать зацепку по очертаниям». А, а может быть, еще и не все потеряно?» «Всем кораблям!» – наш разговор с Асси прервал голос принцессы, усиленный динамиком. «Через пять минут уходим в гиперпрыжок. Проверьте координаты выхода». «Скажи, что мы отправляемся сюда», – произнесла Асси уже нормальным голосом и ткнула пальцем в дальнюю подсвеченную точку. «Как безапелляционно!» Если я правильно определила координаты, там может быть база имперских миротворцев. Ха, похоже, моя просьба поискать Занью заставила девушку задуматься о прошлом и что-то вспомнить. Кажется, что-то, связанное со старой империей, мне все-таки перепадет. Если, конечно, в словах Асси нет никакого подвоха. И кто такие миротворцы?